Лучинка вышла, вернее сказать, удалилась, гордо, как княжна. — Что ж, боярин, извиняй, — спокойно, даже безразлично произнесла бояриня, — не хочет, не волить не буду. — Да я и начал, Семират. — А тебе же и забочусь, — перебила Сладислава, — скрывать не буду. Девушки, сын мой младший люб, а она не простая девка, а лекарка травница, причем хорошая. Ведомо тебя — Ведомо тебе, Семират кивнул. Ему повод был нужен, чтобы с родом Серегеевым помириться. Но купец, всегда купец, всюду выгоду ищет. Лекарка в большом хозяйстве нужна, и дешевле ее сразу купить, чем при каждой нужде кошель развязывать. А коли ведомо, так знаешь, что силком такую брать нельзя. А то как бы худого не вышло. Травки они ведь такие, иная вылечит, а иная... Грех брать не хочу». Пустое, бояриня!» — махнул рукой Семират. Он не испугался. Трусливые удачливыми купцами не бывают. И не таких кобылок взнуздывали. «Плохо слушаешь меня», — заметила Сладислава. «Змею взнуздать не пробовал?» «Ну, коли зубы ядовитые вырвать». «Ты, боярин, не из лачуги рабская, из моего дома девку взять хотел», — вновь перебила бояриня. «Закон забыл?» «Так она ж не вашего рода!» — удивился Семират. «Челединка!» «Она свободная», — напомнила Сладислава. «А что в моем доме живет, так у нас многие живут. Вон дружинники мужнины тоже у нас живут. И очень даже с Лучинкой дружны. Сестрой почитают. Дальше говорить не надо». Семират все понял. И понял правильно. «И что будет, если, скажем, силком девушку умыкнуть?» «Тоже понял. Тут уж простым веном не обойдешься. Полюбовно не договоришься». Закон же таков, кто свободную женщину силком взял, тому либо серебром откупиться, либо кровью. Мон знающие люди говорили, умыкнул боярин блуд вдову Ярополкову. И со двора его в терем княжей до злата пудами возили. И это при том, что вдову у него Владимир все равно себе забрал. — Ну, ли так, — сказал примирительно Семират, — то и забудем. Обиды за отказ я не держу. — Еще б ты обиду держал, — подумала Сладислава. Но вслух сказала другое. «Слыхала я в полотене рыбьим зубом интересуется. Могу предложить пудов сто. Поспособствуешь? Доставка твоя, прибыль пополам». Когда обходительный боярин ушел, Сладислава вновь кликнула к себе лучинку. Оглядела внимательно, строго, потом спросила, не лукавя. «Хочешь за Богуслава?» Лучинка молчала, глаза в пол, только щеки залили. «Знаю, что хочешь», — негромко произнесла боярыня, — «но есть тому препятствие». Повисла тишина. Лучинка не выдержала первой. «Да что ж, я не понимаю», — пробормотала она, — «кто он, а кто я. Сыну вашему княжна надобно, с приданом, чтоб в шелках ходила, а не в этом». Лучинка тронула льняной подол сарафана. «Славушка меня от смерти спас, от участи лютой оборонил. Подняла голову, глянула прямо. Я ему хоть как служить готова, хоть на ложе, хоть одежду стирать, перебирать. Лишь бы он сам!» Лучинка осеклась. «Любишь его?» — спросила Сладислава. «Люблю, госпожа». «Сильно ли любишь? Умереть за него готова?» «Ой!» — Лучинка прижала руки к груди. «Какая беда с ним?» «Я тебя спросила». «Умру, госпожа!» — твердо ответила лучинка. «Только вели!» «Хорошо!» — кивнула Сладислава, Вытянула руку, поманила, звякнув золотом на запястье. «Подойди, дитя, сядь сюда!» — указала на скамеечку у своих ног. Потом взяла лучинку за подбородок тонкими твердыми пальцами, заглянула в глаза. «Богуслав — воин!» — произнесла она негромко. «Судьба его по кромке ходить, оступится и нет его!» «Понимаешь это?» Лучинка качнула ресницами. «Понимаю. Богуслав — хороший воин, очень хороший. Его убить непросто. Я знаю, — шепнула Лучинка, — я видела. Но от случайной стрелы, от сулицы в спину, от злого удара, а паче того от множества ворогов, никакое умение не убережет, — продолжала Сладислава. Только Бог от такой беды уберечь может. И верная истинная любовь. — Твоя любовь, Лучинка. Забудешь о нем хоть на малое время и не вернется? — Я не забываю, — прошептала Лучинка. — О нем только мокоши прошу. Осеклась испуганно, вспомнив, с кем говорит. Ногти бояры не больно впились в Лучинкину кожу. — Шелка пустое, — произнесла Сладислава ледяным голосом, — и княжна пустое. Княжон на земле Славянской много. Княжна у сына моего Богуслава уже была. Едва бедой, едва бедой не обернулась. Хватит!» Лучинка не понимала, о чем говорит боярыня, но от голоса ее все внутри сжалось в комок. «Княжна!» — тонкие губы Сладиславы искривила насмешливая улыбка. «Коли я захочу, последнюю дворовую девку княжной сделаю. В моих жилах кровь кесари, девочка!» но не вздумай об этом кому сказать, даже Богуславу. «Никому!» — истово прошептала Лучинка. Она ничего не понимала, кроме того, что ей доверили страшную тайну. В словах боярыни она не усомнилась ни на миг. Но преграда счастью твоему все же есть. Пальцы в драгоценных перстнях сжались еще больнее. Женой моего сына никогда не станет погубившая душу язычница. Ты должна принять веру Христову. «Я приму», — не раздумывая ответила Лучинка. Бояриня сказала женой. Голова Лучинки закружилась от невозможного счастья, слезы потекли по щекам. «Примешь», — подтвердила Сладислава, «и отречешься от своей бесовской мокоши». «Трижды отречешься, поняла?» Лучинка замерла. «Креститься — это не страшно. Бог Христос, Он не страшный. Страшны бывают те, кто Ему служит» а поклониться еще одному богу, дело обычное. Но отречься от мокоши — это совсем другое. Это, это как солнце никогда не увидать. Нет, как будто вовсе ослепнуть. Весь род лучинки, мама, бабушка, прабабушка, много-много поколений рождались и умирали в лоне доброй и щедрой богини, служили ей, верили ей, опирались на ее силу. Остаться без оберегающей силы доброй богини все равно, как голый в снегу в мороз посреди дикого поля. Пальцы Сладислава рожались, оставив на подбородке лучинки два розовых пятнышка. «Все поняла, боярыня. Иди, девушка», — глухим усталым голосом проговорила она. «Не бойся. Гнать тебя не стану. Не за что. Все будет, как было. Иди». Лучинка упала на колени, схватила вялую руку боярыни, прижалась губами к сухой, пахнущей травами коже. Мир пошатнулся, сердце птица в селке. «Госпожа, что тебе?» — боярыня с силой отняла руку. «Госпожа, я...» — лишь на миг увиделась, она жена Богуслава. Остроносый сафьяновый сапог в ее руках, большие руки, поднимающие ее над землей, дурманящий запах мужского могучего тела. Приникнуть всем телом, всей кожей, обнять, как обнимает мать-земля, моккош. Лучинка вздрогнула, сглотнула комок, шепнула чуть слышно «Прости меня, матушка!» и громче, охрипшим чужим голосом, — Я согласна, госпожа. Я отрекусь. — Уверена? — спросил Сергей. — Ты уверена, что это маленькая выражение, подходящая партия для Богуслава? Может, поищем кого-нибудь? — Кого-нибудь вроде Доброславы, — холодно осведомилась Сладислава. — А чем плоха Доброслава? — Всем хороша. Льда в голосе супруги Сергея стала в пятеро больше. — Сладушка, ты что? — Сергей шагнул к жене, обнял, заглянул в глаза. «Что не так, моя хорошая?» «То, что не хочу я Славке такую жену, как Доброслава», уже теплее проговорила боярыня, устраиваясь в объятиях мужа привычно и удобно, как лисичка в норке. «Хочу, чтобы у него было, как у нас с тобой. Плохо ему будет, нелюбимому с нелюбимой». «А Артему хорошо?» «Артем он другой. Он в мою кровь пошел. Он сильный». А Славка, это только кажется, что ему все нипочем. Он, конечно, большой и тоже сильный, но внутри нежный и мягкий, как ты. — Это, эт, я-то мягкий! — Сергей расхохотался, но тут же умолк. Провел бугристой ладонью по гибкой податливой спинке жены, сжал круглую-упругую ягодицу, поцеловал шейку, щекоча усами, шепнул в ушко. — Пойдем-ка наверх, сладушка, я тебе покажу, кто тут мягкий. И, не дожидаясь согласия, подхватил и понес в горницу. Сладислава не противилась. Она любила его не меньше, чем в день, когда они зачали Богуслава, и знала, что пока они вместе, все будет хорошо.